Приложение 22. За курем. Курение позволяет верить, что ты что-то делаешь, когда ты ничего не делаешь. р Эмерсон. Рассказывает, что когда Колумб увидел, как курят аборигены Америки, он сказал, не понимаю, какое удовольствие они в этом находят. Этим вопросом психологи задаются по сей день. Можно предположить, что приобщение к курению происходит в силу действия социальных запретов. курение Это преимущественное право самостоятельных взрослых людей. Детям курить не позволено. Поэтому для ребенка курение является своего рода свидетельством, что человек стал большим, вышел из зависимого детского положения. Для многих курильщиков курение представляет собой пережиток старого ритуала. Предложение закурить издавна служило способом установления контакта. В то же время курение представляет собой воспроизведение одной из детских привычек. Вспоминая о своей защищенности в детстве, хотят, чтобы что-нибудь находилось во рту. Если повнимательнее проследить за тем, как в деталях протекает церемония курения, то можно сделать ряд выводов о самом курильщике. Если курильщик находится свои сигареты и зажигалку быстро и не задумываясь, то мы можем предположить, что он человек надежный, корректный, любит порядок и знает, что ему нужно. А если он начинает по всем карманам искать спички или сигареты, то тем самым выдает свою склонность к поверхностности и забывчивости. Мы также получаем определенную информацию от того, как тот или иной человек чиркает спичкой по стороне спичечной коробки. Если спичка перемещается по ней в направлении от себя, то можно предположить, что перед нами экстравертивный, то есть обращенный вовне человек. Если спичку перемещают в направлении к себе, то это свидетельствует скорее об интровертивном, то есть обращенном во внутрь поведения и мироощущений. Дальнейшую информацию мы получаем, судя по тому, как тот или иной человек держит сигарету, выпускает дым и стряхивает пепел. Если курильщик выпускает дым вверх, это означает хорошее настроение, уверенность в себе, оптимистичное расположение духа. В художественных фильмах крупный босс или глава преступной шайки обычно изображается как самодовольный и агрессивный человек, который, когда курит, откидывает голову назад, и направляет струю дыма в потолок, демонстрируя свое превосходство над окружающими. Струя дыма, выпускаемая вниз, свидетельствует, наоборот, о подавленности и угнетенности, нерешительности каких-либо затруднениях. Выдувание струи дыма вниз из уголка рта говорит о том, что человек настроен негативно и имеет какие-то задние мысли. Разумеется, надо исключить те случаи, когда курильщик выпускает дым вниз из деликатности, не желая задымлять окружающих. Наблюдение за жестами курящих в условиях купли-продажи показывает, что те, кто принял положительное решение о покупке, выдыхают дым вверх, в то время как те, кто решил воздержаться, направляют струю вниз. Наблюдательный продавец, видя, как клиент выдыхает дым вниз, поспешит снова перечислить все преимущества товара, чтобы дать клиенту время изменить свое решение. Выдувание дыма через ноздри отличает высокомерных самоуверенных людей. В этом случае струя идет вниз, только благодаря расположению ноздрей, и зачастую человек поднимает голову вверх, чего выглядит еще более надменно. Если голова у человека наклонена вниз, когда он выдувает дым через нос, это значит, что он сердит. Своим видом в этот миг он напоминает разъяренного быка. Если курильщик начинает прихорашиваться, вертеть сигарету, выпускать колечки или показывать какие-то фокусы с дымом, его смущает слишком серьезная обстановка. Ему кажется, что разговор следует повернуть в более интимное русло. Если курильщик начинает стряхивать пепел более часто, нежели это необходимо, это также указывает на внутренние проблемы, наличие дискомфорта. Если ваш собеседник, докурив свою сигарету, едва до половины неожиданно ее гасит, значит он хочет закончить разговор. Беседа стала для него обременительной. Он уже сделал для себя все необходимые выводы, и не видит причин больше с вами разговаривать. Медлительный курильщик относится к людям, которые больше любят наслаждаться и не торопясь взвешивать свои мысли и поступки. Тот, кто курит торопливо и нервно, и в остальном склонен к поспешным решениям и опрометчивым оценкам. Обращать внимание следует и на то, как тот или иной курильщик обращается с сигаретой. Чем дальше сигарета от ладони, тем более деликатным и чувствительным может быть этот человек. А чем ближе сигарета к ладони, тем он может оказаться жестче. У мужчин часто также можно наблюдать, что они зажимают сигарету указательным и большим пальцами, так что ее огонек оказывается как бы зажатым в ладони. Такое очень редко наблюдаемое у женщин поведение вероятно объясняется тем, что мужчины чаще курят на открытом воздухе, защищая ладонью огонек. Из этого можно сделать вывод и о том, что у таких людей прослеживается тенденция к защите и охране. Также редко и почти только у мужчин встречается такая манера курения, когда сигарету близко к ладони зажимают между указательным и средним, или безымянным пальцами, а при затяжке всю ладонь подносит к рту. Можно предположить, что эти люди испытывают затруднения в контактах с внешним миром, и что их внутренний мир чем-то зажат, как в тисках. Показателен сам выбор предмета курения. В нашей стране большинство предпочитают сигареты или их русскую родновидность, Папирос. Значительно реже, хотя в последнее время все чаще. Предпочтение отдается трубке и сигарам. Такой нетрадиционный выбор сам по себе свидетельствует о нестандартном стиле поведения. Стремление выделиться из однообразия. Курение трубки предусматривает множество манипуляций. Почистить трубку, наполнить ее, зажечь, выбить, продуть, уложить. Этот набор ритуальных действий позволяет и в случае необходимости снять нервное напряжение. Исследования в области психологии и торговли показали, что курильщикам трубки требуется больше времени для принятия решения о покупке товара, чем курильщикам сигарет или некурящим, и что трубочный ритуал, как правило, начинается тогда, когда наступают напряженные моменты презентации товара. Похоже, что любители трубок являются людьми, склонными не принимать скоропалительных решений, умеющими уйти от решения безамидным и социально приемлемым путем. Курение сигарет, как курение трубки, может выступать способом подавления внутреннего напряжения, позволяющим потянуть время перед принятием решения. Но курильщики сигарет обычно принимают решения быстрее, чем трубочники. Что касается сигар, то они всегда использовались как средство проявления своего превосходства и благополучия, благодаря их высокой стоимости и внушительным размерам. Неудивительно, что люди, курящие сигареты, направляют дым почти исключительно вверх. Австралийский психолог Алан Пис провел интересное наблюдение. Однажды он присутствовал на банкете, на котором предлагали сигары и заметил, что из 400 затяжек 320 были направлены вверх.